Девятое Эпиграфы. Я никогда не приму ваши сухой, холодные мысли единства тела и духа. С ней исчезает бессмертие души. Грановский Герцену. Чехов уточнил и углубил наши знания о жизни вещей, звуков, света на сцене, которые в театре, как в жизни, имеют огромное влияние на человеческую душу. Станиславский Внешний мир – это не только, собственно, вечный предметный мир. Это и его знаки и следы, внешние в более широком смысле. Блики света, тени, контуры и силуэты, звуки, природное и производимое созданными человеком механизмами – физическое пространство, это звери и птицы, наконец, для самого человека внешним является его материальная телесная оболочка. Все это в творчестве Чехова приобретает совершенно особую значимость и роль, несопоставимую с ролью в любой другой предшествующей художественной системе. Открытое восприятие внешнего в его полноте без изъятий, без ограничений масштаба его явлений, их качества, их репрезентативности, их константности или сиюминутности – фундаментальная особенность чеховского видения мира. Внешний мир окружает человека постоянно, он и радостен, светел – Он и мрачен, и тяжел. Когда он выступает как сила враждебная, он действует на душу сильнее, чем любое воображаемое пространство. Соцкие напрягают ум, чтобы обнять воображением то, что может вообразить себе разве один только Бог, а именно то страшное пространство, которое отделяет их от вольного края. А в голове бродяги теснятся реальные картины, те, которые он уже видел, ясные, отчетливые и более страшные, чем пространство. Пересыльные и каторжные тюрьмы, арестантские барки, студеные зимы. Мечты, 1886 год. С большой эмоциональной силой эти мысли воплощены в речах героя страха. «Кто боится привидений, тот должен бояться и меня, и этих огней, и неба, так как все это, если вдуматься хорошенько, непостижимо и фантастично не менее, чем выходцы с того света». «Я иногда в тоскливые минуты рисовал себе свой смертный час. Моя фантазия изобретала тысячи самых мрачных видений». и мне удавалось доводить себя до мучительной экзальтации, до кошмара, и это, уверяю вас, мне не казалось страшнее действительности. Когда же внешний мир выступает как светлое или просто жизненно полнокровное начало, он точно так же побеждает любое его отвергающее умозрение, как это показывается в рассказе «Беззаглавие» 1887 года. В рассказе «Неизвестного человека» 1893 года герой на переломе своей судьбы впервые стал замечать то, что кроме задач, составляющих сущность его жизни, Есть еще необъятный внешний мир. Я с любопытством, как мальчик, всматривался в лица, вслушивался в голоса. Журнальный вариант. В одном из рассказов нарисовано вечное окружение, которое создает вокруг себя мелкая личность». На столе вы найдете все, чем окружает себя самомнящая бездарность и фальшивая искусственная восторженность. Ничего случайного, будничного, но все, каждая самая малейшая безделушка носит на себе характер обдуманности и строгой программы. Точно стол убирал не хозяин, а бутафор. Бюстики и карточки великих писателей, куча черновых рукописей, том Белинского с загнутой страницей, затылочная кость вместо пепельницы, газетный лист, сложенный небрежно, но так, чтобы видно было место, очерченное синим карандашом, с крупной подписью на полях «Подло». тут же с десяток свежеотчиненных карандашей и ручек с новыми перьями. Тссс, 1886 года. Нарочито упорядоченному мертво-бутафорскому предметному миру, подчиненному рационализированному заданию, противостоит обыденный, нерегламентированный, естественно складывающийся мир вещей, параллельной жизни человека и составляющей его живую ветвь. Размышления о связи вечного и духовного постоянны. Глубокая их взаимовлияемость была почувствована Чеховым очень рано. Состав духовной и предметной атмосферы равно характеризует личность. Лучшие годы жизни протекли как в аду. Надежды на счастье разбиты и осмеяны, здоровья нет, В комнатах его пошлая кокоточная обстановка. Супруга, 1895 год. В суде, 1886 года, рассказ о всеобщем равнодушии к судьбам людей, Предвосхищающей судебные страницы воскресения. Начинается с описания унылого казарменного здания суда, где все сарайно и крайне непривлекательно. И однако с противным запахом курительных свечек и с грязными вечно потными стенами легко мерятся все эти изящные прокуроры, члены, предводители. В обобщенных картинах, рисующих гнетущую чеховского героя обстановку, пошлые лица и пошлые вещи стоят в одном ряду. Ему казалось, что эту залу, рояль, зеркало в дешевой золотой раме, аксельбант, платье с синими полосами и тупые равнодушные лица он видел уже где-то и не один раз. Припадок. 1888 год. «Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины, учитель словесности. Художественная мысль Чехова проникает глубже традиционные литературные характеристичности вещи. Ему гораздо важнее вещи ощущения людей и эпох, которые он остро чувствовал и которое было для него так же существенно, как их идеологическое самоопределение. Точнее, для него оно входило в это самоопределение как составная часть. Герой жены – инженер, сравнивая свои сооружения с вещами, сделанными столером-бутыгой, лет за пятьдесят до того, говорит, «Если со временем какому-нибудь толковому историку искусств попадутся на глаза «шкап бутыги» и «мой мост», то он скажет, «бутыга любил людей и не допускал мысли, что они могут умирать и разрушаться». И потому, делая свою мебель, имел в виду бессмертного человека. Инженер же Ассорин не любил ни людей, ни жизни. Посмотрите, как у него ничтожны, конечны, робки и жалки эти линии. Если из описания разговора, спора у Тургенева или Достоевского удалить внешностную сферу, несколько секунд стоял как ошеломленный, приближаясь и низко кланяясь, то смысл реплик и самой ситуации во многом утеряется, ежели не исказиться совсем. Если тоже сделать с чеховским диалогом, то на первый взгляд ущерб будет гораздо меньший из-за случайностности внешнего сопровождения – В самом деле, что изменилось бы, не будь указание, что какие-то слова герой произнес, вытрясая из сапога песок. Но в действительности переменам была бы кардинальная, затронувшая фундаментальную черту чеховского мира. Исчезло бы ощущение равнораспределенности авторского внимания между вечным и духовным. В повести «Во есть знаменитый диалог – «Вы святые?» – спросила Липа. «Нет, мы из Ферсанова». Сила впечатления, сколько в простоте вопроса, столько и в такой же неудивленной естественности ответа. В двух коротких репликах Чехову удалось запечатлеть ощущение возможности присутствия самого высокого рядом с обычным и земным. Равнораспределенность внимания на предметное и духовное выглядела на фоне предшествующей русской литературы как особое пристрастие к быту, вещи, воспринималась как приземленность. Не сразу была понята новая духовность, не пренебрегающая вещью, но осознавшая ее как объект достойной углубленной медитации». В этом художественная и философская мысль Чехова, очевидно, останется актуальной до тех пор, пока современная цивилизация идет по ее нынешнему пути производства непрерывно возрастающего количества все более разнообразных вещей, заполняющих обитаемое пространство, и отражено внутреннее пространство сознания современного человека». В мире рукотворных сооружений, или огромных, или исчезающих малых, или движущихся с огромной скоростью, или улетающих на непостижимое расстояние, чеховский мир долго будет близок к человеку, ибо он ориентирован на реальное воспринимающее сознание, на людские размеры, на общую сомасштабность человеку. Роль Чехова в осознании противостояния и единства категорий – внешнее, внутреннее, человек – вещь, вечное – духовное. Еще предстоит оценить будущему.